Глава 18 У меня никого увидеть не получилось, но не доверять Остапу не было никаких оснований. На некоторое время мы затехли, стараясь даже не шевелиться, и когда я уже было подумал, что мой напарник ошибся, послышались звуки, которые принадлежали группе людей, которые явно старались издавать как можно меньше шума. Они приближались все ближе, пока, наконец, нас не стал разделять все тот же валун, за которым мы с Остапом нашли укрытие. «Привал!» — донесся чей-то негромкий голос. Он был самым обычным, и тон у него был таким же. О перквизиторах ходили всяческие слухи, нелепые, страшные, но в их числе и те, к которым следовало бы прислушаться. Из нелепых, мол, они не совсем уже и люди, благодаря каким-то симбионтам, которые проникают им в мозг и дают то, на что не способны люди обычные. Мало того... Рассказывают еще, что перквизиторы намеренно их в себя заселяют. Мол, имеется у них даже целый обряд, нечто вроде посвящения, когда симбионтов и вводят, но каким образом, не знает никто. Правда, слава проф, едва только разговор об этом заходит, всякий раз начинает скептически фыркать. Еще про перквизиторов упрямо утверждают, что они, мол, постоянно на каких-то мощнейших стимуляторах и потому совсем не чувствуют боли от ранений. «Жадр тоже убирает боль, но не мгновенно, ему нужно время. То самое, в течение которого тебя от нее скорчит, а сама она заставит забыть, что у тебя есть руки и в них оружие. При единственной встрече с ними я стрелял всем троим исключительно в голову, а в этом случае не поможет уже ничто». Но без всяких сомнений они умелые воины. Как выражается Боря Гудрон, «штучный товар». Для сравнения, мы представляем собой довольно грозную силу, и все же против перквизиторов походим на группу людей, которые долго и увлеченно занимались страйкболом. Затем нам сунули в руки боевое оружие и отправили воевать с элитным спецназом. Даже в прежнем составе, когда были живы Грек, Гриша Сноуден и остальные. Так вот, голос человека, который скомандовал «привал», был самым обычным, низким, хрипловатым. Ничто не говорило, что за камнем расположились перквизиторы. Я покосился на Остапа. «Ты не ошибся?» Напарник истолковал мой взгляд правильно. «Ты даже не сомневайся». «Плохо. Ведь стоит только кому-нибудь из них сделать несколько шагов, например, чтобы удовлетворить маленькую физиологическую потребность, как он сразу же нас увидит». «Что случится потом, представить несложно. Групп здесь несколько» и где-то неподалеку находятся другие, которые примчатся при первом же выстреле. Тогда, привлекая его внимание, я посмотрел на Остапа снова, убедившись, что своего добился, принялся жестикулировать, осторожно и медленно, чтобы избежать малейшего шума. Для начала указал пальцем на карабин, затем на грудь, после чего погрозил им «даже не вздумай стрелять туда, только в голову, именно в нее». Борис однажды рассказывал, что последствия от заброневой травмы, когда пуля не пробивает бронежилет, а только отдает ему всю свою энергию, могут быть куда страшнее, чем если на теле его не было бы вообще и та пробила бы человека насквозь. Но не в случае с перквизиторами. Нас разделяли метра полтора, два, пусть даже три. Нас не интересуют последствия, нам важно, чтобы любой из них не смог сделать ответного выстрела. Остап в ответ даже кивать не стал, только прикрыл на какие-то доли секунды глаза. Меж тем, с другой стороны камня, откуда некоторое время не доносилось ни звука, перестали молчать. Не сказать, чтобы у них завязался оживленный разговор, но несколькими фразами они все же обменялись. «Еще раз хочу напомнить, объект Капеллану нужен только живым». «Да все понятно, Алсут, задолбал ты уже своими напоминаниями». «Пихля, теперь только для тебя, повторяю, живым и никак иначе». Не остался в долгу тот, кто, несомненно, был у них главным. А если они выше по берегу пойдут пешком, если Фашик прав, и у них что-то случилось с лодкой, вообще-то они еще вчера должны были в нужду заявиться. Подобной пихли человек найдется практически в каждой компании. Он вечно спорит, обо всем имеет свое мнение и так далее. Но еще это говорило о том, что у перквизиторов дисциплина совсем не такая железная, как утверждают многие. «Если...» «Тихля, если у тебя член переместится на лоб, когда будет нужно, тебе даже ширинку не придется расстегивать. Все, подскочили и вперед. Двигаемся по самому берегу и надеемся, что удача улыбнется именно нам. Больно уж награда за объект хороша. Порядок следования прежний». За камнем послышалось шуршание одежды, затем шелест травы, негромкий треск под чьей-то ногой сухой веточки, и шаги начали отдаляться. «Мы выжидали еще некоторое время», затем Астап сказал, — шепотом на всякий случай игорь сдается мне они сюда именно по твою душу пожаловали из за этого он держал большой и указательный палец так как будто между ними был жадр пришлось пожать плечами полной уверенности нет но исключать этого нельзя мы действительно должны были прибыть в нужду еще вчера если бы не суточная заминка нет лодка была ни при чем Все случилось в устье реки где остановились на дневку «Сама река непримечательна ничем, здесь таких сколько угодно. Мелкая, каменистая, с быстрым течением. Там-то Остап предложил попытать счастье. Если, конечно же, мы не стремимся попасть в нужду как можно быстрее». Гудрон отреагировал тут же. «Кто как, но ну уж я-то совсем не тороплюсь». «Еще бы, если там, скорее всего, придется с Борисом расстаться». «А в чем именно его попытать, особенно перед тем, как попасть в нужду?» Вообще-то, со слов Остапа, Название поселку дало не то значение слова, когда нужда означает «крайнюю бедность», и уж тем более не та, после которой один из перквизиторов мог уединиться за камень, где и наткнулся на нас со Стапом. Возникла какая-то потребность в поселке, его и основали, необходимость заставила, нуждой назвали. «Золота здесь много», — пояснил Стап. «Понимаю, оно совсем не в цене, разве что на пуле или дробь». «Но согласитесь, забавно ведь, когда единственной лопатой копнёшь и сразу несколько самородков величиной с кулак выворотишь. А то из голову, не говоря уже о песке. Но так что?» Я посмотрел на других. «Как они?» «Самому мне действительно показалось забавным. И торопиться нам особенно некуда. Мы и остались. С самородками величиной с голову или хотя бы с кулак не повезло никому. Да и лопат с собой не нашлось». Но золота действительно оказалось так много, что старательство быстро нам прискучило. не азарт, на который так надеялись, не даже самого легкого удовлетворения от находок, да и как его можно получить от поисков того, что и ценности-то не имеет, закончилось тем, что все желающие взяли себе на память по сувениру небольшому самородку, после чего мы свой прииск и закрыли. Но как бы там ни было, день был потерян, как выяснилось теперь, наверное, к счастью если связать вместе появление перквизиторов, пожар в поселке и их разговор. Утешало единственное, им нужна не моя голова, а сам я полностью. Утешало, но не могло избавить от главного, как нам следует поступить дальше. Высока вероятность, что перквизиторы на лодку не наткнутся, ведь та спрятана достаточно хорошо. Сверху над ней каменный козырек, с него свисает густая растительность, которая сама по себе дает неплохое укрытие. К тому же добраться до лодки по илистому берегу, где нога иной раз проваливается по колено, будет крайне нелегко. Это нас со остапом пройти там заставила та самая нужда, которая и дала название поселку. А если вода успела прибыть еще? Ну, попрутся они вдоль берега, некоторое время помучаются, затем плюнут и обойдут поверху. Перквизиторам и в голову не придет, что лодка у них под ногами. А если нет? Будут упорно идти, чавкая жижи, пока, наконец, ее не увидят? Их услышат загодя и примут все меры, но на шум стрельбы обязательно прибежит четверка, которую мы увидели первой. И еще, кто может заверить, что она там единственная? И тогда лодка попадет в ловушку. Возможно, перквизиторы отойдут, чтобы в перестрелке случайно не убить того, кто обязательно им нужен живым. А если нет? Если у них где-нибудь рядом спрятана собственная лодка? Каким-то образом они же сюда попали? Как ни крути, наша первоочередная задача — дать знать оставшимся в лодке, что перквизиторы идут вдоль самой воды и обязательно на них наткнутся. А значит, необходимо убедиться точно, что перквизиторы не собираются возвращаться, обнаружив, что именно им предстоит. Затем попытаться их проредить, стреляя в спины и отвлекая на себя. После чего быстро уйти, пока нам самим не перекроют пути отхода. Я в нескольких словах обрисовал Остапу ситуацию и сам план. На секунду напрягся в ожидании, что он вильнёт глазами. Ему-то из-за чего рисковать? И расслабился, когда ничего подобного не произошло. Потопали. Остап грека не знает, и потому можно не опасаться, что он обвинит меня в присвоении любимой команды Георгича в таких и подобных случаях. И мы потопали. Не быстро, но и не ползком. Я опасался от них отстать. Но и торопиться, памятая навыки стрельбы перквизиторов и всего остального прочего, категорически было нельзя. И еще приходилось брать во внимание тех, кто находился выше по берегу. Вряд ли они намного опередили вторую группу. К тому же в любой момент им могла прийти мысль соединиться в одну. Теперь Остап находился сзади, но дорога в какой-то степени была уже знакомой. Наконец, далеко впереди среди кустов мелькнуло бурое пятно и вряд ли оно могло быть чем-либо иным, чем спиной перквизитора, наступал решающий момент. Именно там начиналась отвесная стена скал, и теперь стоило немного подождать, чтобы выяснить, пойдут ли они вдоль берега, или все же предпочтут обойти этот участок сверху. Наша позиция была не так уж и плоха. Островки зелени, огромные валуны, за которыми так легко найти укрытие, и удобный отход в случае необходимости. — Возвращайтесь, — молил их я. — Ну, достаточно же прошли, чтобы убедиться, поверху будет куда удобнее. Лезть вслед за ними не хотелось до дрожи. Вполне может произойти и так, что, пройдя какое-то расстояние, они повернут назад. И если произойдет стычка, мы со Остапом окажемся в крайне невыгодном положении. Нашим врагам тоже придется несладко но их как минимум вдвое больше. — Сдается мне, они уже не вернутся, — какое-то время спустя сказала Остап и посмотрел вопросительно. Дальше-то что? Самому бы знать. Можно просто шумнуть выстрелами, их обязательно услышат в лодке, и быстренько отсюда ретироваться в безопасное место. Но откуда взять уверенность, что бурое пятно действительно принадлежит перквизитору? А что если нет? Возможно, они отправились в обход, и тогда шуметь вообще никакой нужды нет. Минуют лодку и пойдут себе дальше, пусть даже до самых новлей. Думал я недолго. Вперед! а стоит ли теперь? Остап ясно давал понять что несколько раз выстрелить будет более чем достаточно убедимся и сразу назад он кивнул и на душе у меня немного полегчало одному идти не придется у берега даже если очень стараешься красться ничего у тебя не получится погрузить ногу в трясину беззвучно еще можно но когда с усилием выдираешь ее обратно обязательно чавкнет уровень воды действительно поднялся пусти немного Утром она скрывала ноги едва по колено, но теперь местами достигала пояса. И еще солнце. Теперь оно светило прямо в глаза, бликуя на поверхности моря. Где-то впереди должен быть участок, когда и раньше пришлось поднять оружие над головой. Теперь уже точно придется двигаться вплавь. Поворачиваем назад. Наконец решил я и сознался в принятии дурацкого решения. Зря только мучились. «Едва не выругался в свой адрес, какого черта мы вообще сюда поперлись? Ведь обязательно должно быть более мудрое решение. Если перквизиторы идут быстрее нас, в чем можно не сомневаться, все-таки режим тишины они соблюдают далеко не так старательно, они должны уже достичь лодки. Но впереди не слышно ни звука». Остап кивнул. «Давай, только передохнем несколько минут. В этой болотине ноги скоро судорогой сводить начнет, благо вода теплая». Я ничего не имел против. Так мы и стояли некоторое время, набираясь сил перед обратной дорогой. Остап молчал, хотя мог бы и высказаться. «Пошли, наконец», — сказал я, когда с той стороны, где находилась лодка, послышалось «чавк, чавк, чавк». Мы тревожно переглянулись. «Что это? Какое-нибудь животное? Наши зачем-то решили сделать вылазку? Или все-таки те, от которых хотелось держаться как можно дальше?» Если все-таки перквизиторы, мы оказались в ситуации, хуже которой не придумаешь. Я даже едва слышно зарычал сквозь плотно стиснутые зубы, вообразил себя командиром. Нет, чтобы послушаться куда более опытного Остапа. Мы не сможем оторваться, даже если приложим все силы. Затем с надеждой взглянул вверх. Вдруг там окажется расселено, куда можно взобраться с помощью густо покрывающей стену растительности. Некоторые побеги внушали доверие своей толщиной. Увы, ничего подобного и близко не нашлось. Получалось, если это возвращаются перквизиторы, нам придется принять бой. Сразу позади нас такой участок, что уходишь в жижу почти по пояс, где уж нам преодолеть его быстро. И сама стена выглядит так, как будто ее специально выравнивали. Впереди дело обстояло чуть лучше, небольшой выступ позволял за ним укрыться. Остап осторожно снял оружие с предохранителя. Среди всего выбора, который мы предоставили, ему приглянулся охотничий карабин, который еще на земле был переделан из армейского АКМ. По сути, вся переделка заключалась в том, что у него убрали возможность автоматического огня. Правда, его экземпляр отличался от стандартных удлиненным стволом. Не таким длинным, как, например, у РПК, но на четверть длиннее обычного. Но магазины у Остапа нашлись только пулеметные, а один даже был барабанным. Мне бы и в голову не пришло на такое оружие позариться, но не даром же, говорят, выбирай оружие как женщину, по своему вкусу, а не по советам других. Он и выбрал, сообразуясь именно с ним. Но сейчас я поменялся бы с ним с удовольствием. Все-таки семьдесят пять патронов, не те несчастные восемь, что в моем собственном. Чавканье все приближалось, пока не появились те, видеть которых хотелось в самую последнюю очередь, перквизиторы. Сначала один, с самым злым выражением лица, которое только можно представить, наверное, тот самый Пихля. В него я и выстрелил. В голову, в злобное выражение, которое застыло на его морде, как маска. Конечно же попал, не та дистанция, чтобы промахиваться. И тут же надавил на спуск снова. Ушедшего вслед за ним была видна только часть ноги от середины бедра и ниже. Мишень более трудная, но у меня получилось не промахнуться и на этот раз чтобы с удивлением услышать вопль боли. «Значит, вы ее все-таки чувствуете», — злорадно думал я, досылая в подствольный магазин недостающие два патрона. «Во всяком случае, иногда...» На Земле, среди так называемых «выживальщиков», идет яростная война, давно дошедшая до Халливара. Адепты систем с отстегивающимися магазинами настаивают на том, что в случае апокалипсиса куда удобнее будет пользоваться именно ими. Поменять опустевший на полный — мгновенное дело. В отличие от помповых ружей, где придется досылать каждый патрон поодиночке. Их противники утверждают обратное. Снаряженные магазины рано или поздно заканчиваются. И тогда начнутся проблемы, поскольку времени снарядить магазин может и не быть. дослать же недолго, и потому у помповых ружей боеприпас ограничен только тем количеством патронов, которые у тебя имеются. Трудно сказать, кто из них больше прав и права какая-нибудь из сторон вообще, но пока я был даже доволен, что в руках у меня именно такая конструкция. Хотя, конечно же, поменяться со стапом оружием не передумал бы. Вряд ли наш бой закончится позже того, как его 75-зарядный магазин опустеет. Очередной мой выстрел цели не достиг, не хватило времени». Голова третьего перквизитора высовывалась из-за поворота стены даже чуть меньше времени, чем мне понадобилось на то, чтобы нажать на спуск. Понятия не имею, что он успел увидеть, но буквально тут же показалась рука с пистолетом. Мишень еще меньшая, чем бедро, но времени у меня теперь оказалось достаточно. Снова вопль, и на воде появился всплеск. Правда, надеяться на то, что случился он из-за оторванной кисти руки, а не оружие я не стал, обязательно брызнуло бы красным. Досылая очередной патрон, я посмотрел на напарника. Остап, бешено вертясь, пытался контролировать сразу три направления. Наш тыл, откуда могли появиться новые враги, пространство, где они были точно, и еще на всякий случай задирал голову и оружие вверх. Влипли. То, что стрелять умеем, мы уже показали. Но это же перквизиторы. Люди с непонятной психикой, мотивацией, образом жизни и всем остальным прочим. И что им стоит, например, сделать следующее — высунуться одному, жертвуя собой в то время, как другой прыгнет боком в сторону моря? Всего какая-то пара метров, и мы оба окажемся у него на виду. Если у него достаточно навыков стрельбы в прыжке, нам не поздоровится точно. «Как будто еще вода прибыла», — сообщил Остап. «Вполне допускаю. Некогда под ноги пялится настолько опасаюсь пропустить момент появления перквизиторов». Да и не критично с таким-то вязким дном. Прибудет она или наоборот, упадет до минимума. Земля под ногами долгое время останется такой же вязкой, и ноги по-прежнему будут проваливаться где по колено, а где и больше. Нам надо выбираться отсюда. Ты даже представить себе не можешь, насколько я с тобою согласен. В следующую секунду начал бы эвакуацию. Может, заодно подскажешь, как именно. Даже такому ослу, как мне, понятно, что по одному отошел один, занял удобную позицию и прикрывает отход второго. Затем они поменялись, или в том же порядке. Только где бы ее найти, такую позицию, и как быстро преодолеть топь? Я выстрелил дважды, больше на всякий случай, ибо попасть не было ни единого шанса, настолько быстро высунулась и пропала голова. Правда, на этот раз никаких рук не последовало. Одно было хорошо. Грохота мы устроили достаточно, чтобы переполошить всех в лодке, даже если все они спят. Теперь оставалось только надеяться, что Янис не попытается прийти к нам на помощь. Мы с остапом до сих пор понятия не имели, сколько перед нами врагов. Как не было и полной уверенности, что тех, кого мы видели раньше всего четверо. «Игорь, я что тут подумал?» «Говори». Едва удержал себя от очередного выстрела. Никто из перквизиторов не высовывался, это был блик. «Как бы сейчас пригодились темные очки!» «Там дальше в стене шикарная выемка, точно тебе говорю!» Судя по тому, что его голос звучал то громче, то тише, Остап продолжал крутиться по сторонам, по-прежнему пытаясь контролировать три стороны. «И?» «Теперь посмотри, какие шикарные корни над нами!» «Все-то у тебя шикарное! Лианы, выемки!» Успел подумать я, прежде чем сообразил. «Да, мы с ним не тарзаны, но тут и лететь-то. К тому же самому ему изображать обезьяну нет нужды. Главное, чтобы Остап подготовил все должным образом, чтобы макаку смог изобразить. Я! Пробуй!»